Глава 7. Трудная проблема и другие точки зрения на сознание Может показаться, что сознание — это предмет ученых обсуждений, и что в мире существует слишком много разных, не связанных друг с другом точек зрения. Такое впечатление подкрепляется и распространенным представлением о том, что сознание — неразрешимая загадка. Я настроен оптимистичнее. Я полагаю, что мы приближаемся к пониманию механизма сознания. И, возможно, даже уже разобрались в его основных принципах. Оптимизм и основывается в том числе на том, что в этом массиве разнообразных теорий и точек зрения многие различаются не так сильно, как кажется на первый взгляд. Если копнуть поглубже, обнаруживаются многообещающие совпадения. В этой главе я объясню, как теория схемы внимания соотносится с семью другими, широко известными научными взглядами на сознание. С некоторыми из них я буду спорить, а с некоторыми найду пересечение. Конечно, в ограниченном объеме одной главы я не в состоянии привести полное изложение всех альтернативных взглядов. Моя задача — оценить не отдельный подход, а скорее соотношение его и теории схемы внимания. Трудная проблема и мета-проблема. Упоминавшийся выше термин «трудная проблема» предложил философ Дэвид Чалмерс. И этим он задал направление научных дебатов о сознании на десятилетия вперед. Сознание — трудная проблема, поскольку это личный опыт, который невозможно подтвердить извне. В силу самой природы субъективного опыта на него нельзя надавить и измерить противодействие. Нельзя положить его на весы и узнать, сколько он весит. Или нагреть его и найти температуру сгорания. Он непроницаем для науки. Трудная проблема на самом деле это эфемизм для невозможной проблемы, к решению которой наука приблизиться не может. Позже, Чалмерс также предложил термин «метапроблема», отсылающий к вопросу, почему мы вообще считаем, что у нас есть трудная проблема. Может быть, ее и нет. Может быть, внутри нас не существует принципиально необъяснимой нефизической субстанции. Может быть, наша задача как ученых – объяснить, почему люди в принципе склонны верить в трудную проблему. Теория схемы внимания – пример второго подхода. В сущности, эта теория объясняет, почему биологическая машина ложно убеждена в наличии трудной проблемы. Когда машина обращается к своей схеме внимания, упрощенному, карикатурному изложению внутренних процессов, она получает информацию, что в ней существует скрытая, призрачная сущность сознания. В ядре теории кроется особая мощь. Знание, основанное на моделях и обладающее гораздо большей силой, нежели поверхностное. Чтобы стало понятнее, приведу пример. Вот девочка играет, воображая себя щенком. Ребенок тявкает и передвигается на четвереньках, говоря «Я щенок». Чтобы девочка могла сделать такое заявление, ее мозг должен был сформировать ключевое утверждение «Я щенок». А также у него должны были быть сведения о том, что щенки тявкают и ходят на четырех лапах. Но эти данные существуют в более широком контексте. Мозг ребенка содержит обширную сеть информации, в том числе на самом деле я не щенок, я это выдумала, это понарошку, я маленькая девочка и так далее. Какая-то часть этой информации. присутствует на когнитивном и лингвистическом уровнях. Намного больше ее находится на более глубоком сенсорном или перцептивном уровне. Схема тела девочки строится автоматически, значительно ниже высшего уровня мышления. И описывает она физическое строение тела человека, а не щенка. Девочка видит свои человеческие руки. Зрительная информация – подтверждает ее человеческую сущность. Она помнит, как ела ложкой хлопья на завтрак, сидела на уроке, читала книжку. Все это — человеческие действия. Утверждение «я щенок» поверхностное. Оно не совпадает с ее глубинными внутренними моделями. Но предположим, что у меня есть фантастический способ изменить информацию в ее мозге. Я изменю схему тела девочки, которая станет соответствовать телу щенка. Я изменю информацию в ее зрительной системе и памяти, чтобы они соответствовали утверждению «я щенок». Я уберу когнитивные данные, которые сообщают «я это придумала, это понарошку». Я подменю информацию, гласящую «я уверена, что это неправда» ее противоположностью. Как тогда девочка поймет, что она не щенок? Ее мозг – заложник, содержащийся в нем информации. Выходит тавтология. Она знает только то, что знает. Девочка уже не будет считать свою щенячью личину игрушечной или не настоящей, и Она станет воспринимать ее буквально, как истину. У нее не появится поводов думать как-то иначе. Вы можете попробовать переубедить ее. К примеру, вы скажете, «Но ты же понимаешь человеческий язык и умеешь говорить. Щенки так не могут. Тебе не кажется, что это повод задуматься? Нет ли здесь путаницы в том, кто же ты?» Предположим, что девочка наша оказалась интеллектуально одаренной и понимает логику наших рассуждений. Новая информация – попадет на поверхностный, когнитивный уровень. Она войдет в конфликт с более глубокими внутренними моделями. Девочка будет интуитивно верить в одну истину о себе, а интеллектуально принимать во внимание другую. Так и я, пишущий эту книгу, возможно, смогу убедить вас, что ваше сознание коренится в схеме внимания. Интеллектуальное рассуждение означает, что раз вы заявляете, что осознаете, значит, у вас есть информация об этом. Но интуитивно вы верите в иную правду о себе. Когда вы полагаетесь на интроспекцию и обращаетесь к той самой схеме внимания, она рассказывает вам другую историю. Информация в ней говорит вам, «Нет, ваше сознание — это не данные, не механизм, не нейроны, а эфирная субстанция». неотъемлемо присущие вам свойства, живущие внутри вас. Предположим, я выступлю со своими рассуждениями убедительно. Тогда вас начнут раздирать противоречия. Поверхностное интеллектуальное знание будет вести к одному пониманию себя, а глубинной внутренней модели — к другому. Вы никогда не сможете устранить этот разрыв. С помощью поверхностного интеллектуального знания или нескольких часов размышления, вам не удастся уничтожить схему внимания, которая формировалась миллионы лет эволюции, и поэтому встроена в вас очень глубоко. Еще один пример глубоко встроенной в нас несовершенной модели – то, как мы видим белый цвет. Согласно модели, которую строит зрительная система, белый – это яркость в отсутствии загрязняющих цветов. Данная модель – развивалась миллионы лет. Причем также она устроена у многих видов животных. В какой-то момент, а именно в 1671 году, одно особенно мозговитое животное по имени Исаак Ньютон разобралось, что сия внутренняя модель – упрощение. Белый цвет – смесь всех цветов, а мозг отражает его в упрощенном виде. Трудную проблему белого цвета можно было бы сформулировать так. Что за особый физический процесс очищает белый свет от всех загрязняющих его? Вот соответствующая ей метапроблема. Почему мы вообще думаем, что существует трудная проблема? Почему мы считаем белый цвет очищенным? Теперь мы знаем решение метапроблемы. Мозг строит простую, практичную, но несовершенную модель. И отсюда мы понимаем, что трудную проблему решать не надо. И тем не менее, хотя любой образованный человек теперь знает, что белый смесь всех цветов, это знание не меняет моделей, встроенных в зрительную систему. Мы все же видим белый чистым, а не смесью всех цветов. И никто не возмущается противоречием. Мы привыкли к тому, что интеллектуальное – когнитивное знание. не согласуется с тем, что сообщают нам глубинные, врожденные модели мозга. Можно сказать, что наука – постепенный процесс, в ходе которого когнитивные части нашего мозга обнаруживают неточность в глубинных, эволюционно встроенных моделях мира. Философ Франсуа Камерер задала теории схемы внимания мудрый вопрос. Предположим, теория верна. Мозг строит схему – которая как бы имитирует внимание. Она обрисовывает общие свойства высшего уровня. В частности, нашу способность сосредоточиваться и глубоко обрабатывать информацию. Но в то же время при этой обрисовке схема не учитывает физических и механистических свойств внимания. Она не утверждает, что у внимания нет физической сущности, просто замалчивает эту тему. В схеме нет данных о мелких деталях вроде нейронов и синапсов. Если наши представления о сознании основаны на этой внутренней модели, почему мы тогда так уверены, что сознание — это эфирная сущность? Откуда мы берем представление о том, что сознание ничего не весит и не имеет материального воплощения, если об этом нет данных в соответствующей внутренней модели? Разгадка, мне кажется, в том, что люди в целом не склонны к такому представлению. Мы не считаем сознание чем-то физически несуществующим, а понимаем его как нечто, к чему материальные свойства не имеют отношения. Но ведь это совсем другое представление. Чтобы лучше понять меня, представьте себе, что кто-то тронул вас за плечо. Прикосновение... Активируют на коже рецепторы, передающие информацию в мозг. В конечном итоге тот строит определенного вида внутреннюю модель. Тактильную модель, пакет информации, описывающий это конкретное прикосновение. Модель содержит данные о месте прикосновения, его силе в начальный момент, о давлении, продолжительности и, возможно, даже о мягкой фактуре кончиков пальцев. Это богатая сенсорная репрезентация. Но она не содержит информации о вкусе. Прикосновение к плечу не обладает, например, соленостью. Я не говорю, что прикосновение пресное, и его стоило бы подсолить. Нет. Оно попросту лежит вне измерения вкуса. Оно расположено в другом информационном пространстве. Теперь Когда я обратил ваше внимание на такую возможность, вы сможете обдумать ее на поверхностном, когнитивном уровне. Но у вас не получится поменять глубинную внутреннюю модель. Тактильное восприятие – врожденный процесс, недоступный когнитивным изменениям. Вам не удастся придать прикосновению вкус. У меня практически нет сомнений, что если бы можно было внедрить электроды в мозг здорового человека – вам удалось прочитать информацию, зашифрованную в его тактильной системе, то в модели восприятия не содержалось бы информации, а вкус, кстати, отсутствует. Выраженного отрицания даже и не требуется. Вкусовые качества просто объедены молчанием. Наши интуитивные представления о прикосновениях не связаны с тем, что вкусовые ощущения в них отключены. Мы воспринимаем прикосновение как нечто, к чему вкус попросту не имеет никакого отношения. Полагаю, что схема внимания действует так же. Она содержит богатый, но ограниченный набор информации. Она отражает общие свойства внимания, но не физические, не механические. Основываясь на этой внутренней модели, мы интуитивно представляем себе внутренний мысленный опыт. который может завладевать информацией и подталкивать нас к действию, как это делает внимание. Но этот опыт не имеет никакой определенной связи с материальным воплощением. Его нельзя физически схватить. Он не гладкий, не шершавый, не волнистый, не тяжелый, не легкий, не вонючий, не зеленый, не заостренный. Он нигде не расположен в этих физических измерениях. точно так же, как прикосновение не существует в измерении солености. И все же в этом представлении схема внимания описывает по меньшей мере одно физическое свойство. Она описывает внимание как нечто, имеющее физическое расположение где-то внутри нас. Имея внутреннюю модель такого рода, мы должны представлять себе мысленную сущность, которая накладывается на материальный мир. В том смысле, что мы можем указать на определенное место и сказать: она существует примерно здесь. Это что-то вроде призрака, обитающего в физическом пространстве, несмотря на то, что у него нет никаких других физических свойств. Согласно этой теории, призрак в машине, сознательная энергия внутри нас — это представление, возникающее напрямую от схемы внимания, в которой данное внимание не полное. И вот мы снова возвращаемся к трудной проблеме и мета-проблеме. Трудная проблема возникает вследствие допущений, сделанных на основе той глубинной модели – схемы внимания. Теория схемы внимания – мета-ответ, который объясняет, почему вообще люди верят в существование трудной проблемы.